Глава 54. Спектакль от Ники. Тимур. «Чадов, с каких пор тебя останавливают пробки? Давай быстрее, а!» Рычу в трубку, закрывшись на кухне, чтобы не разбудить своих девчонок. Разомлевшая после бессонной, очень жаркой ночи Крис сладко спит, обняв мою подушку. Ярослава тоже решила поспать чуть дольше. Это радует, ведь мы остались без няни, и с этим тоже надо разобраться. Пока Ольховский копает по своим каналам, и мой отец ему в этом помогает, Я могу позволить себе решить важный вопрос. «Не звони, мои спят», — кинул Арчи сообщение. «А то медведь, он и есть медведь». Вдруг вошел в прихожую и с грохотом опустил свой рюкзак на пол. «Извини». Артур виноват развел руками. «Не специально». «Глаз с них не спускай», — говорю ему. «Да понял, я не дурак. Поезжай, выбивай свою свободу». Улыбается эта бородатая скотина. Вошел в спальню, поцеловал Крис. Любимая женщина не проснулась, только забавно сморщила носик от щекотки. К ясе заходить не стал. Её разбудить в это время гораздо проще. А я хочу, чтобы мои девочки выспались. Ведь впереди еще одна бессонная ночь, а потом еще. Поправив брюки от предвкушения и пока постоянного голода по одной шикарной брюнетке, пожал руку Арчи и свалил в свою маленькую квартирку. Не хочу видеть Нику. После ее последней выходки есть только одно желание. Но оно противозаконно. Жена обнаружилась дома. Тимочка! выдохнула сонная с ночной смены Ника. Она попыталась меня обнять, но я шарахнулся в сторону, ударившись головой об полку с зонтами. Не трогай меня, прошу, жестко, сразу даю понять, что я приехал не налаживать отношения. Ты спишь с ней, да? Жена тут же перебывает настроение. Тим, у нас же будет ребенок. Вот это нам предстоит проверить. И чей это ребенок, если он вообще есть? Что-то я не помню, что при беременности можно столько курить. Показываю ей несколько фоток с её работы. Арчи подсуетился, пока я валялся в клинике. «Врачи говорят, что резко бросать нельзя», — заявляет Ника. «Допустим. Сейчас ты собираешься и едешь со мной на осмотр». Предупреждающе вскидываю вперед руку. «Не захочешь, я потащу тебя силой. Собирайся». «Что сделала с тобой эта ведьма?» Жена плачет или делает вид, что плачет. Я запутался в ее фальшивых эмоциях. Молчу. Если сорвусь, у нее появится повод тормозить процесс развода. А мне это не надо. Скрипя зубами, жду почти час, пока рыжая стерва прекратит шастать по квартире в одних трусах и, наконец, наденет платье. Не приняло. От остатков запаха Крис на моих пальцах сносит крышу. А здесь голая баба, а мне все равно. Медленно вышла на площадку, уронила ключи. Психанул, забрал, сам закрыл дверь, взял ее под локоть и потянул вниз по лестнице. «Ты можешь осторожнее?» – шипит Ника, когда я селком запихиваю ее в машину. «Не беси меня. Сажусь рядом», – называю таксисту адрес клиники. «Сволочь ты, Кромов!» – картина всхлипывает девушка. «У тебя жена беременная, ты с любовницей ночи проводишь. Вы представляете?» – обращается к водителю. Спасибо мужику, он и ни к такому, похоже, привык, не реагирует. И я готова его простить. Заливается она, вытирая платочком полторы слезы, выдавленные ради удачного спектакля. А он не верит, что я от него беременна. Сам спит с другой, а я виновата. Все мужики такие. Водитель, сочувствующий на меня, посмотрел через зеркало заднего вида. Не знаю, пожал он плечами. Я предпочитаю женщин.